Глава 17. Кукольный дом Появление Флори в паршивой овце напомнило падение звезды. Она предстала перед ними в золотом сиянии, и все замолчали, уставились на нее завороженно, словно собирались загадать желание. В небольшой комнатке, обитой темным бархатом, стало совсем тесно. Афилия бросилась обнимать сестру и едва не столкнулась с Дартом, который явно намеревался сделать то же самое. А тут еще подоспел Коул со стаканами на подносе и застопорился в дверях, боясь лезть в толкучку. «Посторонись!» — заорал Десмонд. Все послушно расселись по местам, чтобы Коул смог подать стаканы и наполнить их виноградным соком из графина. Он зря старался, потому что никому не было дела до напитка. Несмотря на улыбку, Флори выглядела уставшей. Бессонная ночь нарисовала синие круги под глазами. И даже ее лицо, обычно румяное и свежее, будто чайная роза, приобрело серый, как листья крестовника, оттенок. Она казалась такой хрупкой и беззащитной, что Офелия не выпускала ее из крепких объятий, пока Дарт рассказывал о ползущем доме. Слушая это не в первый раз, она не переставала поражаться безрассудству Дарта, затеявшего потасовку, смелости Флори и Бельяны, спасших пленников, и острому чутью Деса, который решил не отсиживаться без дела. Когда лютены поняли, что подстрекатель Франка попался на нарушение протокола, они разбежались по безлюдям, как тараканы. Дарт хотел поговорить с Прилсом, поэтому пришлось волочиться к нему домой. Экономка Прилсов приняла его за попрошайку. После драки вид у него был соответствующий и пригрозила вызвать следящих. Для страстки даже обмолвилось, что сегодня они увезли отсюда хитроумную воровку. Вскоре стало ясно, что она говорила о Флоре. Вызволить ее из тюрьмы могли большие деньги — или убедительные аргументы, произнесенные какой-нибудь влиятельной персоной, вроде господина Глена». Потом настал черёд Флори представить свою версию событий. На словах о заключении в камере сестра напряглась. Она боялась следящих после того случая с подлогом бумаг и даже, рассказывая о спасении, выглядела встревоженной. «Я до сих пор не понимаю, — продолжала Флори, — почему Прилс соврал следящему и не сказал про похищение. «Вот подлец», — сквозь зубы процедил Дарт. «Ты сегодня невероятно мягок», — пробормотал Десс. Видимо, у него на языке крутились слова похлеще. Тарнхайер Прилс принадлежал к тем дельцам, что не думают о репутации, когда на кону большие деньги. Пожар, ставший причиной трагедии, был не единственным грязным пятном в его карьере. Махинации с бумагами... Захват земель, запугивание конкурентов и подкупы привели к тому, что Прилс стал крупнейшим, а вместе с тем самым влиятельным игроком на строительном рынке. Вряд ли он стал бы лишний раз обращаться к следящим, а разобраться с обидчиками мог и без них. Лютены дерзнули засунуть руку в пасть зверя, не представляя, насколько он опасен. Дар считал, что Рин должен вмешаться и предложить Прилсу решить все мирно. Возможно, удастся откупиться землями, ресурсом, который строитель оценит выше всего прочего. Лютены пытались поймать одного врага, а нажили себе нового. Нужно постараться, чтобы так влипнуть. Десмонд сгоряча выругался, за что получил замечание и был вынужден впредь подбирать выражение. Из его пламенной речи Афеля поняла, что голова у лютенов — спивной котел, а мозгов — ни капли. Комната для важных гостей таверны превратилась в сцену с единственным актером. Он, правдоподобно, отыгрывал гнев, удивление, замешательство и сарказм, лишь бы разогнать мрачное настроение присутствующих. Выступление Десса прервалось, когда дверь распахнулась, и на пороге возник Рин. Выглядел он странно. С его серого костюма ручьями стекала вода, а в мокрых волосах торчали мелкие ромашки. Офелия сразу поняла, что случилось. Но Десс, конечно, не упустил возможности поиздеваться. «Ты купался в чае или тонул в детской ванночке?» — спросил он и закатился от смеха, схватившись за живот. Рин был мрачнее тучи и даже чем-то на нее походил. Кожа имела болезненно серый оттенок. Глаза метали молнии, остекающие струи воды грозились затопить комнату. «Рин!» — воскликнула Флори. Рада тебя видеть!» «Особенно таким», — подтвердил Дес из-за стола, едва сумев втиснуть слова между истерическими смешками. И я рад вернуться, хотя не рассчитывал появиться в подобном виде. Он бросил свой портфель в кресло, снял пиджак, который впору было выжимать, и пробормотал. «Ненавижу эту традицию». Водный день ярмарки по праву считался самым веселым и непредсказуемым праздником на неделе. Ты мог идти по улице и внезапно получить освежающий душ от местных жителей. В обычный день такое назвали бы настоящим хулиганством, а сегодня подобную проделку считали чем-то вроде гадания. В воду добавляли множество ингредиентов, символизирующих разные пожелания. Например... Вода с цедрой апельсина желала здоровья, а теплая вода с мятой отгоняла злых духов и беды. Рину досталась ромашка. В здешних краях она росла вдоль дорог, считалась цветком путешественников и сулила дальнюю дорогу. «Зато тебе выпадет шанс уехать от этой традиции», — подбодрил приятеля Дарт. Его личность художника, в которой он застрял второй день подряд, была обходительна и миролюбива. А вот личность Деса во все времена оставалась язвительной и смешливой. Тем не менее, он проникся проблемой и даже предложил сменную одежду. Лицо Ирины перекосило, но не в его ситуации было отказываться. Десса и Ирина шли наверх шерстеть гардероб, а Офелия, уловив взгляды Дарта и смущение Флори, поняла, что ей бы тоже не мешало куда-нибудь отлучиться. Она быстро нашла предлог и сбежала, чтобы проведать Таю, и остальных. Еще задолго до появления на кухне Афелия услышала громогласный голос Лу. Судя по обрывкам фраз, она ругала бестолкового разнорабочего. Проведя в качестве помощницы пару дней, Офелия успела уяснить, что для главной по кухне любая работа, выполненная не ею самой, признавалась либо тунеядством, либо разгильдяйством. Появлению Афелии обрадовались все, даже грозная Лу. Сола бросилась с объятиями и уже в последний момент вспомнила, что перепачкалась, разделывая карпа. Кухня провоняла сырой рыбой, и Офелия быстро сбежала оттуда. На лестнице она неожиданно столкнулась с Дартом. Он даже не извинился и помчался вниз. Стоило оставить их на десять минут и уже успело что-то произойти. — Что тут у вас стряслось? — спросила Офелия, когда вернулась. Обитая бархатом комнатка... Напоминало сундук изнутри, а одиноко сидящая Флоре — золотое сокровище в нем. Сестра не ответила, а лишь отмахнулась. Почему-то старшие считали, что их молчание может удовлетворить любопытство младших. Однако Офелия и без объяснений понимала. Между Дартом и Флори что-то произошло. Она прикосила губу и обеспокоенно сказала. «Если это из-за меня, то ты здесь ни при чём» оборвала флори вздохнула жалостливо печально а потом добавила он лютен есть протокол суд и его клятва на службе я не хочу чтобы он рисковал жизнью флори отвернулась и шумно вздохнула будто пыталась побороть подступившие слезы тем печальнее звучали ее слова от Арти. погрустить вдоволь сестры не успели потому что вернулись и Рин, одетый в странный наряд похожий на халат Больше ничего не налезло. Дес развел руками. Телосложением он напоминал подростка, немногим старше самой Афелии, а рядом с широкоплечим, статным домографом и вовсе казался худым, как щепка. Удивительно, что в гардеробе Десса вообще нашлась одежда по размеру. Рин явно чувствовал себя неуютно в таком виде, однако старался сохранить серьезное лицо. Выглядишь так, будто сбежал из лечебницы. Ляпнул Десс, и Флори, как главный миротворец в их компании, тут же попыталась исправить ситуацию. «Как твое здоровье, Рин? Говорят, ты провел в лечебнице пару дней?» Он нахмурился, явно не желая обсуждать это, но все-таки рассказал, что произошло. Узнав, что в паучьем доме обнаружили труп, Рин незамедлительно вернулся к работе. Пришлось переполошить следящих и заявиться с патрулем в паучий дом. Осмотр продлился до утра, а затем еще несколько часов следящие пытались вызволить тело из стены. Безлюдь не хотел отдавать добычу и противился, пока не вмешался домограф. После Рин связался с главой общины, чтобы сообщить о судьбе пропавшего мальчика, но вместо ожидаемых обвинений получил молчание. Это не было похоже на человека, который прежде не упускал ни единой возможности выступить против безлюдей и окрестить их главным злом. Сейчас его бездействие наталкивало на мысль, что глава не хотел предавать дело огласке. Рин признал, что ошибался, не допуская Дарта к осмотру без людей. Не будь он таким упрямцем и приверженцем протоколов, расследование могло бы продвигаться намного быстрее. Из уст на монолог о вреде правильности звучал более чем странно. А ещё страннее Офелии казалось то, что Флоре согласно кивала и ни разу не возразила. Наконец-таки эти зануды начали понимать, как устроен мир. Рассуждения Ирины могли затянуться, если бы Десмонт, уставший слушать его, не напомнил о себе многозначительным покашливанием. Он протянул руку, будто просил подаяние и сказал, «Ты собирался дать нам ключ от дома на ветру». Рин нахмурился и, тем не менее, полез в портфель за пеналом, где хранил все ключи. Никаких ярлыков и опознавательных знаков на них не было. Но домограф справился без подсказок. Он вытащил длинный ключ с ветиватым узором на основании и передал его с нескрываемым недовольствием. Перед уходом Дес напомнил, что костюм сушится на кухне. «А если одежда провоняет дымом?» — проворчал Рин. «Потерпишь». Мы же как-то терпим твое общество, серьезной миной заявил Дес, и не дожидаясь ответа скрылся за дверью. Без него в комнате стало тихо и как-то уныло. Рин снова уткнулся в портфель, пытаясь что-то отыскать, и попутно объясняя: У меня есть несколько сведений о вашем доме. Сестры молча наблюдали, как Рин возится с бумагами, раскладывая их на столе. Он делал это невыносимо медленно и скрупулезно, как будто нарочно тянул время. Наконец он сказал, "На утро после праздничного ужина, я, как и обещал, отправился изучать ваш дом. Первое, что я обнаружил, — отсутствие лютена. Вы его спугнули, и он больше там не появился. Впрочем, важно другое. Он заглянул в какую-то бумагу, нахмурился и продолжил. Я обнаружил особые свойства у безлюдя, потому и попал в лечебницу. Тут он повернулся к офели и спросил, Можешь подробно рассказать о ночи, когда на дом напали?» Просьба показалась странной, и сестры растерянно переглянулись. С той поры произошло множество других событий, что притупило остроту воспоминаний. Однако Офелия попыталась выудить из памяти как можно больше деталей. Рин слушал внимательно, не перебивая и делая в бумагах какие-то пометки. Когда она закончила, он задал пару уточняющих вопросов значит буфет упал сам и в нем ничего не разбилось Афилия точно помнила как деревянная махина заполненная посудой рухнула на грабителя. ее даже сдвинуть с места удавалось с трудом не то что случайно опрокинуть я точно видела как буфет упал и слышала звон разбитой посуды не знаю почему все осталось целым именно из-за этой детали флори вначале не поверила ей Они так и не смогли объяснить странные явления, а потом и вовсе забыли о нем. Рин довольно кивнул, словно убедился в своей правоте и продолжил. А теперь вынужден вернуться к событиям более давним. Для полноты картины мне необходима информация, поскольку в официальных документах я нашел нестыковки и. Спрашивайте, Рин. Флори не выдержала его пустого многословия. Он кивнул и выпалил. Как погибли ваши родители? Решительность Флори тут же погасла. Не того вопроса она ждала. Во время их ошеломленного молчания Рин дважды извинился и уже открыл рот, чтобы извиниться в третий раз. Но Флори перебила его. Несчастный случай. Вам объяснили, что произошло. Возможно. Я плохо помню те дни. Флори пожала плечами. Они сказали, папа сорвался с лестницы, когда полез чинить крышу. Афилия помнила все. Порой она возвращалась к этим мыслям, пытаясь свыкнуться с тем, что родителей больше нет. Мама услышала шум и выбежала на балкон. Наклонилась, чтобы посмотреть вниз, и прогнившие балясины переломились. Сегодня она проговорила это до конца и не заплакала. А ведь не так давно не могла дойти даже до крыши. Все еще было больно, но уже по-другому. Боль не стояла комком в горле, готовая вырваться слезами, а опустилась на глубину, угодила в клетку и теперь тихо свербела между ребер. «Вам соврали». Рин взял одну из бумаг и повернул к ним так, чтобы они могли прочесть. Это заключение следящие проигнорировали. В нем говорится, что ваши родители погибли от отравления сильным ядом. Наступила пауза, длинная. Тяжелая, как баржа на почтовом канале. Офелия не могла объяснить, откуда в ее голове взялся такой образ, но совершенно точно чувствовала, как по позвоночнику медленно ползет что-то ледяное, вытесняя воздух из легких. Рин не торопился. Позволил им осознать услышанное и оправиться. Лори сдала короткий, почти истеричный выдох, похожий на всхлип, а Офелия не сдержала слез. Рин подал ей платок. «Мне очень жаль, что приходится говорить об этом». «Расскажите все. И, пожалуйста, не делайте долгих пауз. Медленную правду пережить ничуть не легче. Так что сэкономим время». Слова Флори звучали по-деловому, будто она не хотела превращать разговор во что-то личное, а стремилась держать Рина на расстоянии, не показывая ему своих истинных чувств. Он кивнул и заговорил больше не прерываясь и не используя лишних слов. В щиту Гордер убили поры редкого яда. В смертельной дозы можно надышаться за час. Следящие обнаружили это при первом же осмотре чердака, когда несколько людей почувствовали недомогание. Позже им стало известно, что обнаруженный яд выделяется единственным видом ящериц, обитающих на самой южной границе. Следящие предпочли скрыть этот факт, потому что не смогли объяснить, откуда в пьере-металле взялась экзотическая рептилия. «Ниоткуда», — перебила Флори и подняла на домографа полную уверенности взгляд. «Яд источает сам дом и наиболее опасное место на чердаке, в Хартруме». Рина одобрительно кивнул. «Да, Флориана, я пришел к тому же выводу. Несколько человек, исследовавших место происшествия, обратились в лечебницу. Дело замяли, потому что следящие попросту не захотели рисковать своим здоровьем. Но рискнули нашими жизнями, умолчав обо всем, Презрительно фыркнула Флори. «А вы еще верите в смелость и благородство следящих?» Я успела убедиться в том, что они даже слов таких не знают. Флори поджала губы, явно вспомнив какой-то эпизод из прошлого. Рин нервно постучал пальцами по столешнице и продолжил. Исследуя чердак, я почувствовал симптомы отравления. Это не первый опасный безлюдь в моей практике. После нескольких неприятных эпизодов я перестал осматривать хартрумы, Но здесь не смог бездействовать. Как итог, снова попал в лечебницу. Там и узнал, что за отраву получил от вашего безлюдя. Ящерного дома если позволите, поскольку его второе свойство — регенерация. Он научился восстанавливать то, что является его частью. Например, возвращать целостность разбитой посуде и мебели, как сделал с буфетом. Правда, странно, что безлюдь не выбрал одну из вас своей лютиной. Сестры переглянулись, подумав об одном и том же. «Он звал», — ответила Флори. Все время, что мы жили там, Афилия слышала голос на чердаке. Просто мы боялись туда заходить. И думали, что там призраки, добавила младшая. Флори легонько толкнула ее ногой под столом, намекая на то, что не обязательно рассказывать о таких глупостях. Картина начинает проясняться. Рин задумчиво погладил бороду. Полагаю, о редком яде из безлюди узнали именно от следящих, потому и решили охотиться на него. А вот какие у него могли быть мотивы. Нам расскажет ценовщик. «Ценовщик из столицы?» — Пораженно переспросила Флори. «Да, Ризердайн направил сюда своего специалиста, чтобы он осмотрел без людей и установил, какую ценность тот представляет. Если поймем цель преступника, вычислить его будет куда проще». Тут Ринс похватился и вспомнил о времени. Карманные часы остались в костюме, и ему пришлось прервать разговор, дабы не опоздать. Ценовщик приезжает сегодня. Я обещал его встретить и сразу отвезти в ящерный дом», — пояснил он. «Вы не возражаете, если я приведу в ваш дом сыновщика». «Это уже не наш дом», — сухо ответила Флори. «Делайте, что считаете нужным». Рин пообещал прийти, как только появятся новости, сгреб бумаги в портфель, который в сочетании с его нынешним одеянием смотрелся нелепо и ушел на поиски своего костюма. «Визит в дом на ветру» Не прошел даром. Хотя обнаруженную деталью уликой назвать было сложно. Безлюдь пропах табачным дымом, да таким резким и въедливым, что одежда пропиталась им. Дэс точно определил, что это какая-то непомерно дорогая курительная смесь, сыгравшая роль приманки для дома на ветру. Значит, кто-то тайно проник туда, не используя ключа. Трюк с приманкой знал ограниченный круг людей — Рин и Дарт открыли эту особенность. Флори и Десу довелось участвовать в задабривании домов, а Фелия внимательно слушала все их разговоры. О приманках также знал Меу. При жизни он был правой рукой домографа, а теперь эту негласную должность занимал Дарт. Как злоумышленнику стало известно о приманках? Самый очевидный ответ объяснял, почему первой жертвой стал Меу. Он владел важной информацией и выдал ее перед смертью. Предположение погрузило Дарта в мрачные раздумья. Он застыл в кресле и стал похож на готическую скульптуру в саду. Казалось, он даже не слышал, как Флори и Дес обсуждают дальнейшие действия, и не заметил, что друг ушел, чтобы проверить торговые точки, где продавали редкий табак, приходящийся по вкусу дому на ветру. Оставалась слабая надежда, что эта ниточка приведет к личности злоумышленника. Вечером к ним наведался Рин. И едва он переступил порог, безлюдь загудел и затрясся так, что опрокинул стулья на кухне. Он и раньше резко реагировал на появление домографа, а сегодня его негодование было в два раза сильнее, поскольку Рин пришел не один. Его сопровождал мужчина средних лет в дорожном костюме и летней шляпе, которую он приветственно снял, представившись господином Лоурелом. Внешность его более ничем не выделялась. Самый простой и скучный тип, разве что взгляд цепкий и внимательный. Будто все вокруг немедленно предавалось его экспертной оценке. Дарт проводил Лоурелла в библиотеку, где тот по-хозяйски развалился в кресле. Шляпу пристроил на кофейный столик, ноги в лакированных ботинках бесцеремонно закинул на другое кресло и молча стал разглядывать книги, будто для того сюда и пришел, Выдержав интригующую паузу, Сыновщик откашлялся и заговорил. «Пару недель назад мне пришло анонимное письмо с деловым предложением. К нему прилагалось жалование. Сумма более чем внушительная, чтобы компенсировать безымянность заказчика. Впрочем, многие влиятельные люди предпочитают скрыть свою личность по самым разным причинам. Я хочу сказать, что меня не волновало имя, поскольку мне предлагали личную встречу в Пьерометале." и даже предоставили билет на паром, что я расценил как проявление уважения и профессионального этикета. «Можно уже перейти к сути?» — пробормотал Дарт, нетерпеливо постукивая ногой. Господин Лоурел сурово возрился на него. «Как вы уже могли заметить, господин?» Он не вспомнил имени и просто сделал паузу. Точно считал Дарта пустым местом. «Я очень ценю уважительное отношение к себе» поэтому наберитесь терпения и не перебивайте. А я напомню, что вы находитесь не у себя дома. Пачкаете обувью чужое кресло и не вам устанавливать правила в моем безлюде». Голос Дарта прозвучал резко и твердо, будто вместо слов он бросал в ценовщика камни. «Мне уйти?» Лоурел удивленно поднял бровь. Напряжение нарастало, и Ирин первым принял срочные меры. «Дарт хотел попросить, чтобы вы обозначили главное». Ценовщик недовольно фыркнул, но все же убрал ноги с кресла и продолжил. «В Пьере Металле я встретился с заказчиком, провел исследование и по его просьбе в тот же день предоставил результаты оценки. Ящерный дом, как назвал безлюдь мой коллега, он кивнул Рину в знак признательности, мог быть использован, например, в качестве мастерской» если бы развил способности восстанавливать целостность предметов. Много на этом не заработаешь. Заказчику нужны были радикальные идеи. Исследование выявило, что по стенам без людей течет яд, который используют в производстве лекарств. Золотая жила, учитывая, что мы говорим о редком компоненте дорогого и востребованного товара. Я передал заключение лично заказчику и той же ночью отбыл в Делмар. «И вы не проверили регистрацию безлюдя? прищурившись, спросил Дарт. Строгое лицо ценовщика исказилось недовольной гримасой. «Я не домограф, чтобы следить за правомерным использованием безлюдя. и не покупатель, чтобы переживать о чистоте сделки». «Зачем юлить?» — фыркнул Дарт. Могли просто признаться, что вам заплатили достаточно, чтобы вы закрыли глаза на формальности. Терпение ценовщика иссякало, он многозначительно кашлянул, что прозвучало как предупреждающий выстрел перед стрельбой на поражение. В чем вы хотите уличить меня, юноша? Рейзер Дайн поручился за мою благонадежность. Вы хотите с ним поспорить? В библиотеке возникла неловкая пауза, которая могла бы разрастись до враждебного молчания, если бы Флоре не вмешалась. Она попросила господина Лоурла описать своего заказчика, чтобы нарисовать портрет подозреваемого. Ценовщик согласился, хотя предупредил, что у него плохая память на лица. Дарт принес бумагу и карандаш, Рин придвинул кофейный столик Офелия переместила шляпу гостя на спинку кресла, освобождая место на столе. Все сгрудились вокруг Флорианы, наблюдая за тем, как на бумаге проявляется лицо. Судя по тому, как медленно и нервно двигалась рука, Флори сомневалась, что правильно передает внешность подозреваемого. Лоурел начал с того, что человек выглядел весьма юным. Лицо у него овальное, с детской припухлостью щек. Глаза темные, слегка вытянутые и хитрые. Он остановился, заявив, что больше ничего особого в лице заказчика не приметил. Дарт попытался задавать наводящие вопросы, но его затея провалилась, потому что ценовщик отвечал примерно так. «Нос обычный, брови как брови, подбородок как у всех». Это окончательно вывело Дарта, и ему даже пришлось уйти из библиотеки, чтобы успокоить нервы. Тогда за дело взялась Флори. Ее тоже постигла неудача. Ни волосы, ни прическу ценовщика описать не смог, поскольку заказчик носил шляпу. А затем Лоурел принялся в деталях обрисовывать головной убор. Сразу стало очевидным, что на самом деле представляло для него интерес. Офеля услышала звон дверного колокольчика, а остальные даже не придали этому особого значения. Продолжая заниматься своим делом, Рин вносить какие-то заметки, Лоурел разговаривать сам с собой, а Флоре грызть карандаш. Звонок не повторился, из чего Офелия сделала вывод, что дверь открыл Дарт. Вскоре он и вправду появился в библиотеке с гостем. Одним присутствием Дес изменил обстановку. Лучезарно улыбнулся, приветствуя всех, и плюхнулся в кресло рядом с Флори. Внезапно в комнате повисла тишина. Вначале Офелия не поняла, почему Лоурел замолчал, однако по направлению его взгляда догадался, что его отвлек Дес. Да вот же он! Растерянно пробубнил сыновщик, указывая на только что прибывшего. Дес посмотрел на Лоурла как на идиота, а затем на Дарта, словно спрашивая, что здесь происходит. Немая сцена прервалась возгласом сыновщика: «Он! Точно вам говорю, вот он мой заказчик. Только делает вид, что мы не знакомы. Как же так?» Вся эта странная сцена казалась Офелии каким-то дурным и тревожным сном, когда ты не можешь понять, что за бред творится, но ощущаешь себя его неотъемлемой частью. «Это розыгрыш, да?» — спросил Дэс с рассеянной улыбкой, а потом, повернувшись к Крину, заявил. «Я так достал тебя тупыми шутками, что ты решил ответить мне тем же». Лицо домографа помрачнело. Вместо того, чтобы ответить на очередной выпад приятеля, Рин обратился к ценовщику. «Вы можете точно назвать тот день, когда виделись с заказчиком». Лорел закатил глаза, отчитывая дни назад, и чуть погодя, с уверенностью назвал дату. С момента его встречи с заказчиком прошло около двух недель. За это время сложно напрочь забыть внешность человека, с которым вел переговоры, Вот, например, Афилия отлично помнила события того дня и даже фразу Дарта, когда они с Флори вернулись из Таверны. Пока она определяла, на что способна ее память, разговор приобрел новый поворот. Рин поинтересовался у Десса, что тот делал тем вечером. «Это допрос?» — удивился он. «Просто ответим, и все. попыталась успокоить его Флори. Незаконченный портрет на ее коленях очень напоминал Десмонда — Разве что глаза были мелковаты, а щёки немного пухлее. Он всегда оказался Афелии странным и скрытным, хотя этого было недостаточно, чтобы заподозрить его во всех ужасных преступлениях. Тем не менее Рин, Дарт и Флори смотрели на него с недоверием. «Да вы чего, серьезно? Вытащив глаза от удивления, воскликнул Десс. «Мы договаривались встретиться в таверне, но ты не пришел, сказал Дарт. «Где ты был?» «У себя наверху» и не смог спуститься. «Представь себе, я был не один!» «Значит, она может это подтвердить?» Десмонд задумался, нервно взъерошил волосы, затем выдал. «Она замужем, так что вряд ли что-то расскажет!» Все присутствующие уставились на Десса. «Что?» Он дернул плечами и, кажется, впервые смутился. «Что вы так на меня смотрите?» «А, все ясно. Я попал в тайное общество целомудрия, да?» Он растерянно оглядел присутствующих. На него взирали вопрошающие, удивленно, строго. Афелия даже стало жаль Десса. Он явно не ожидал столкнуться с подобными обвинениями. «Вы что, реально меня подозреваете?» «Нужно все проверить», — холодно ответил Дарт. «Так превратись в грёбаного детектива и докажи, что я здесь ни при чём!» — взорвался Десс и вскочил с места. Но выпад друга не переубедил Дарта. Лицо его приобрело какую-то невиданную до строгости строгость, и он сказал. «Мы опираемся на факты. Тебя опознал ценновщик. Он видел тебя в тот вечер, когда ты по какой-то причине отменил нашу встречу. Ты повздорил с лютеном, которого через пару часов нашли мертвым. Ты зачем-то поджог безлюдя, хотя никто не просил тебя об этом. И, наконец, ты один из немногих, кому известен трюк с приманкой. Достаточно?» «Ты забыл добавить, что я сплю с чужими женами. Не подскажешь за это, четвертуют или вешают?» с не надо». Флори мягко коснулась его плеча. Он замер, враждебный пыл в нем еще не угас, но глаза были полны неярости, отчаяния. «Ты мне тоже не веришь?» Флори помедлила с ответом. Возможно, боялась обидеть его или знала о чем то таком, что не решилась озвучить. Пауза затянулась. «Не веришь», — заключил он и дернул плечом, сбрасывая руку Флори. «Господин Лоурел быстро смекнул, что ситуация накаляется и не захотел принимать в этом участие. Он медленно соскользнул с кресла, ляпнул рассеянное «мне пора» и засеменил к выходу. Рин отправился проводить его. Едва дверь за ним закрылась, Дарт метнулся к Десмонду. «Что ты задумал, идиот?» Говори правду, если хочешь от меня помощи. Я же сказал, что здесь ни при чем. Сыновщик тебя опознал. Ты веришь какому-то столичному хмырю, а мне нет? Чем он, в отличие от меня, заслужил твое доверие? Ты сразу узнал приманку. Откуда? Отец курит этот табак. Ей эту вонь везде учую, ответил Дес и хотел добавить что-то еще, но в библиотеку вернулся Рин. С порогу он заявил, что Десса нужно оставить под надзором, пока ситуация не прояснится. «Ой, а ты прямо ждал момента меня арестовать, да?» — едко спросил Дес. Рин пропустил подколку мимо ушей и обратился к Дарту. «И держи его сегодня здесь, ладно? А я пока попробую разузнать о компаниях, готовых принять крупную поставку яда. Возможно, преступник связывался с кем-то». Рин повернулся к Дессу и добавил — «Достаточно, чтобы кто-то подтвердил, что ты говоришь правду». Дес задумался и прикусил губу. Наступила долгая тревожная пауза, которую прервала неожиданное признание. Ее зовут Лия. Работает в булочной на бульваре». Флори тут же вызвалась поговорить с ней, полагая, что доверительный разговор двух девушек лучше, чем допрос угрюмого домографа. Ее предложение поддержали. Никому не хотелось впутываться в подобные разборки, а потому они с облегчением сбросили это задание на добровольца. Рин поспешил уйти. Новый виток расследования выявил множество неразрешенных вопросов, и отчего-то он наивно полагал, что сможет решить их в одиночку. «Слушай, детектив Эверайн!» — окликнул его Дэс, когда Рин был уже в коридоре. Ему пришлось сделать пару шагов назад, чтобы вернуться и выслушать. Торговцы островным табаком жаловались на сокращение поставок. Так просто его сейчас не достать. Табак продают только постоянным клиентам и по баснословной цене. Значит, искать нужно среди местных богатеев. Я даже знаю, с кого начну. Рин бросил в него многозначительный взгляд, а затем исчез за дверью. С уходом домографа безлюдь наконец перестал ворчать и нервничать. Теперь напряженную атмосферу в доме нельзя было оправдать ничем, кроме беспокойства его обитателей. Дарт определил друга в одну из комнат на втором этаже, а затем заперся в библиотеке, чтобы ничто не мешало ему думать. Афеля снова поразилась, как много неизведанных комнат еще таилось в безлюде. Шаг за шагом дом раскрывал все больше деталей о себе, как человек, который постепенно проникался доверием к новому знакомому. Перед сном Офеля заглянула к Флоре и застала ее за рисованием. Та поработала над чертами, и теперь на портрете был вылитый Дэс. «Помогает успокоиться и думать», — словно бы оправдываясь, сказала сестра. «О чем? «Дэс кажется грустным из-за опущенных уголков глаз. Верни говорят, что у него взгляд грустной собаки. И губы капризного ребенка. продолжила Флори. «Ты веришь, что он виноват?» «Нет, но Дарт запер его на ключ». «В комнате без окон», — добавила Афилия. «Она уже неплохо ориентировалась в самом доме и знала, что у этой его части глухой фасад без единого окна. Возможно, раньше там располагался чулан или спальня для прислуги, но сейчас комната стала тюремной камерой с подозреваемым». Лори горестно вздохнула, и было непонятно то вызвало у нее такую реакцию — заточение Десса или обломившийся грифель карандаша. Афилия не стала докучать ей, оставив наедине с портретом. чего то ей казалось, что, прорисовывая черты лица, Флори пыталась разгадать, что за личность скрывается за ними. С утра Дарт сокрушался, что на частностях ему выпал не детектив, а самый бесполезный персонаж, трусливый и глуповатый. Он долго просидел над тарелкой с кашей, поджидая, когда еда остынет, боялся обжечься. После завтрака он обнаружил в библиотеке забытую шляпу господина Лоурла и предложил выкинуть ее, полагая, что чужие вещи в доме не к добру. Флори вызвалась вернуть головной убор владельцу, а по пути в гостиный двор зайти в булошную клеи. Уходя, сестра наказала Афелии приглядывать за Дартом и Десом. За это время ничего не произошло, если не считать, что Дарт. Порезался, когда чистил яблоко, потому что боялся съесть червяка. И едва не свалился в обморок, вначале от вида крови, а потом от волнения, что в рану может попасть инфекция. К счастью, Флориана успела вернуться до того, как Дарт окончательно себя покалечил. Ее сопровождали домограф и ценовщик. Безлюдь встретил их недовольным гулом и такой тряской, что со стены в холле упала картина, напугав Дарта. «У меня есть важные сведения», — выпалила Флори. Ей не терпелось обсудить это со всеми, и она, усадив господина Лоурелла на кухне, попросила Офелию позвать Десмонда. Флори дождалась, пока все слушатели рассядутся по местам и лишь тогда объяснила, в чем дело. Встретившись с сыновщиком, она попросила еще раз описать заказчика, спрашивая не только о лице, а о внешнем виде в целом, По заверениям Лоурела, руки заказчика были ничем не примечательны. Ни перчаток, ни длинных рукавов, ни платков, скрывающих запястья. Что ни на есть обычные руки? Флори повернулась к Дессу и спросила, может ли он снять браслеты. Пока Дес возился с ремешками и заклепками, Офеля вспомнила байки, что слышала от работников таверны. Все они оказались неправы. Браслеты упали, обнажая запястья, обожженные, покрытые рубцами. Лоурел даже невольно отстранился, не ожидая увидеть такие шрамы. «Вы по-прежнему уверены, что этот человек и есть ваш заказчик?» — спросила Флори, едва сдерживая улыбку. Очевидно, она знала ответ, просто хотела услышать его из уст самого Лоурела, чтобы Дарт и Рин получили доказательства от свидетеля, которому безоговорочно верили — «Кажется, я ошибся. Вряд ли такие ожоги можно замаскировать или скрыть». Он глянул на Десса и пробормотал. «Прошу прощения». Тот в ответ лишь отмахнулся. И осталось неясным, принял он извинения или нет. В комнате повисло растерянное молчание. «Я как-то упустил этот момент», — пробормотал Дарт. «Видимо, он чувствовал себя виноватым перед другом или просто глупым из-за того, что пропустил важную деталь». Лоурелл нервно постучал пальцами по столу. Я вспомнил кое-что еще. Один странный нюанс. Задумчиво проговорил он, затем внимательно оглядел присутствующих и заключил. Мой заказчик спрашивал не только о способностях дома, но и о том, чем его кормить. Я засмеялся, сказав, что без людей — не дворовые собачки, чтобы задабривать их едой. Ротофелия не ускользнула, как переглянулись Дарт и Рин, поняв друг друга без слов. Значит, кто-то спрашивал у циновщика о приманке, кто-то, знающий о привычке без людей открывать двери тем, кто принесет им подходящее лакомство. «Мухи!» — пробормотал Рин, словно разговаривал с сам собой, и махнул рукой, якобы отгоняя назойливое насекомое, чтобы у Лоурла Даже подозрение не закралось о том, что его мелкое наблюдение имеет какую-то важность. Афелия вспомнила рой мух, кружащих на кухне дома. Вероятно, эта приманка и помогала злоумышленникам усмирять безлюдя. Лорел засуетился, сославшись на скорый отъезд, и отказался от того, чтобы его подвезли к почтовому каналу. Как и многие чужегородние. Он хотел воочию увидеть празднование ярмарки. Сегодня жители Пьера Металя готовились к предстоящему карнавалу, и на улицах царила суета в окружении меняющихся декораций. После ухода Лоурла Дарт предложил переместиться на улицу, поскольку присутствие Рина продолжало выводить безлюдя. Уютная обстановка сада сделала разговор таким душевным, будто они обсуждали не убийство а и коварный замысел а спектакль, увиденный на одной из ярмарочных сцен. Заута Рин успел добыть новую информацию. Пытаясь найти потенциальных покупателей яда из ящерного дома, он прошерстил почтовые архивы. Если злоумышленник находился в первой метале почтовый канал был его единственным шансом связаться с чужегородними. И одно подозрительное письмо отыскалось — Около недели назад оно пришло из столицы на имя главы общины. В самом письме с пометкой «благотворительность» не было ничего странного. Как бы община ни старалась, она не могла стать финансово независимой, поэтому жила за счет пожертвований. Рина привлек адресант — крупнейшая фармацевтическая компания. Зачем такому гиганту поддерживать никчемных фанатиков? Не затем ли, чтобы получить доступ к редкому сырью и упрочить свое превосходство? Рин припомнил общине реакцию на убийство мальчишки. Вернее, никакой реакции от главы так и не последовало. Слишком много подозрительных деталей было связано с этой общиной. В своих версиях они ошибались так часто, что уже боялись поверить в удачу. Ситуация с Дессом научила их не делать поспешных выводов. Теперь, прежде чем действовать и бросаться обвинениями, следовало все тщательно проверить. За этим мог стоять сам глава. Кто-то из фанатиков или третий, прикрывающийся общиной, как закрытым обществом. Власти старались не беспокоить их, считая то ли опасными, то ли сумасшедшими. Никто не знал, что происходит за стенами их поселения. Туда нельзя прийти, чтобы пообщаться с местными или вторгнуться со следящими безо всяких на то оснований. По словам Рина, именно в таких укромных местах и прорастали темные мысли. Узнать о делах общины можно было лишь изнутри. Они стали обсуждать, как попасть на закрытую территорию. Чтобы заявиться туда со следящими, требовались четкие обвинения, а не пустые догадки. Притвориться последователями общины и примкнуть к ней они тоже не могли, Говорили, что глава лично беседует с каждым желающим, проверяя приверженность идеи. У них не осталось времени, чтобы вникнуть в идеологию фанатиков, да и притворяться одним из них было слишком рискованно. Тогда Флори предложила появиться под видом артистов. Ярмарка была главной традицией города, ураганом, захватывающим все на своем пути. Ты мог быть чужеземцем, невеждой, затворником, но все равно подчинялся силе праздника. Время, когда бдительность усыплялась красочными шествиями и представлениями, когда отпирались двери и заколоченные окна распахивались, чтобы впустить музыку. В главный день ярмарочной недели даже крепость отшельников ослабляла защиту и впускала в свои владения артистов, которые съезжались с пьера отовсюду. Став частью карнавала, можно усыпить бдительность фанатиков скрыть свою личность под яркими костюмами, а в случае неудачи — раствориться в толпе. Десмонду идея сразу понравилась. Оно и не удивительно, Все знали, что он любит наряжаться, выступать и кривляться. А Дарта сегодня не ждали чего-то, кроме разговоров о том, какие опасности таились в этом плане. Арин хоть и поддержал предложение Флори, но сразу заявил, что участвовать в маскараде не сможет. Вряд ли его удастся загримировать так, чтобы никто не признал в нем домографа. Многие фанатики воспринимали его как злейшего врага, защищающего без людей. Соваться в общину такой ненавистной и узнаваемой личности не следовало. Десса здесь нашел повод высмеять Рина. «Вот она, обратная сторона твоей славы!» Лицо Рины исказило раздраженная гримаса. Он едва сдержался от ответного выпада — Завтрашний день был единственным шансом пробраться в общину, что и стало решающим аргументом. Кто-то выдвигал свои предложения, кто-то спорил, кто-то периодически нудил, что ничего не получится и план слишком опасен. В очередной раз, когда Дарт заныл, что не хочет рисковать, Дэс рявкнул. «Иди проспись и возвращайся к нам нормальным человеком». В частности, так не работают. Парировал Дарт и обиженно надул губы это все равно что просить часы ускорить время дэс обреченно закатил глаза дар ты сам понимал что докучает всем и в конце концов ушел чтобы не мешать обсуждению когда же он снова появился что то в нем изменилось плечи распрямились во взгляде появилась твердость и даже его речь стала более уверенной ты что перевел в частности с укором спросила флори вам нужен был детектив вот он я Дарт развел руки в стороны и тут же озадачил их вопросом. «Где вы собрались брать костюмы и реквизит?» «Зачем спрашивать, если сам уже придумал ответ?» — ухмыльнулся Дес. «Выкладывай!» Безлюдь располагался на отшибе в западной части города и окнами выходил на брошенный карьер, где когда-то добывали мел. Его прозвали «Кукольным домом», хотя внешне он больше походил на мрачное поместье, населенное призраками. Башни со шпилями, черный камень и острые углы создавали гнетущее впечатление. Когда Офелия увидела его издалека, ей стало не по себе. А когда услышала историю безлюдя от домографа, то и вовсе струсила. Когда-то дом принадлежал богатой семье. Наследников у них не было. И безутешная пара не придумала ничего лучше, как окружить себя механическими куклами, чтобы спасаться от одиночества. Однажды они встретили искусного кукольника, который мастерил заводных человечков. Его пригласили в поместье, положили хорошее жалование, а кроме того, пообещали оставить наследство после своей смерти. Обещанное богатство вскружило голову кукольника, и он ускорил процесс его получения. Правда, сделал это так неумело и непродуманно, что сам угодил за решетку. Долгое время дом простоял в одиночестве, медленно превращаясь в безлюдя. Затем несколько лет он провел в ожидании Лютена, пока не пришел тот, кто смог вдохнуть жизнь в напрочь проржавевшие фигуры. Кукольник Ос был стар и ворчлив. Никогда не посещал собрание Лютенов и вел затворнический образ жизни. Разговаривать с Лютеном выпало Рину. Он был единственным, кого старик Ос еще слушал. Чего надо? проворчали им через прорезь почтового ящика висевшего на двери если это считалось гостеприимством то страшно предположить как выглядел недоброжелательный прием у меня к вам чрезвычайно важное дело ос ответил рин открывайте с вами все ясно вы без дела не приходите а другие это мои помощники вам добро пожаловать они пусть порог не топчут «Вы хотите поспорить со мной? Я так и занесу в заключение». «Какое еще...» — впервые Ост ушевался. «Контрольный осмотр», — гаркнул Рин, и металлическая заслонка на почтовом ящике загрохотала в ответ. Из-за двери тут же раздались щелчки, ляск и скрежет многочисленных замков. При виде кукольника Афелия вспомнила ворчливого лесовика из «Детской сказки», умеющего превращаться в дерево. Правда, лютен и безо всяких превращений напоминал трухлявый пень. Когда домограф переступил порог, безлюдь тут же отреагировал на его присутствие еще агрессивнее, чем ос. Что-то заскрипело наверху, и потолок зашатался, будто угрожая обвалиться на незваных гостей, а в следующий миг от стены отделилась тень и двинулась прямо на них. Афелия оцепенела от ужаса, ощутив, как холодная рука легла ей на плечо. Над самым ухом раздался медный скрежет и тиканье часов. Кто-то вырвал Афелию из этих механических объятий, и тогда она смогла увидеть фигуру, напоминающую человеческую. Кукла состояла из цилиндрического бака с тикающими часами на месте сердца, подвижных спиц, заменявших руки и ноги ржавого шара, который приладили на подвижные шарниры и разрисовали краской, чтобы получилась голова. «Кажется, мой помощник напугал ваших», — и усмехнулся кукольник. «Он живой?» — Ахнула Афеля. «Это магия механизма глупая», — проворчал Ос и толкнул фигуру обратно. Теперь стало ясно, что все тени на самом деле были механическими куклами — охраняющими вход. Имея таких стражей, безлюдь мог не переживать о своей безопасности и сэкономить на замках. «Мне нужен гардероб ваших кукол». «Вы решили поменять образ, господин Эверайн?» Старик зашел с противным скрипучим смехом. Такое чувство юмора могло бы подружить его с Десмондом. «Кажется, я только что решил поменять Лютена», ответил Рин и демонстративно сложил руки на груди. Смех резко смог. «Я вас проведу», — заявил Ос, нахмурившись, и вся процессия потянулась за ним к лестнице, стараясь не обращать внимания на странные движения в темноте. Механические куклы продолжали звенеть и скрежетать, но уже не пытались схватить Офелию. Их путешествие к верхнему этажу превратилось в экскурсию по дому. Первый этаж был отведён под механических кукол. Они стояли вдоль стен — Толпились у лестницы, будто ждали разрешения подняться, хотя их тела на колесах не могли преодолеть ни одной ступеньки. Второй этаж они миновали, даже не заглядывая туда. Запах дерева наводил на мысли, что там располагалась мастерская с вырезанными из дерева марионетками. На третьем этаже их встретила жутковатая картина. Висящие на стене фигуры в слабом освещении напоминали человеческие. На самом деле это были тканевые куклы. Набитые ватой, что, впрочем, не убедило Афелию, бояться их меньше. Поднимаясь выше, она не могла отделаться от чувства, что пуговичные и вышитые глаза смотрят ей в спину. Четвертый этаж, находящийся в круглой башне, представлял собой застекленные витрины с фарфоровыми куклами. Процессия пересекла зал и оказалась в другой башне с винтовой лестницей. Пятый этаж представлял собой огромный шкаф, переполненный пестрыми костюмами. У Офелии даже голова закружилась от такого обилия красок. У окна стояло несколько кукол в человеческий рост, облаченных в платья, и издалека их можно было принять за группу сплетниц, уединившихся для тайного обсуждения. «Уж не знаю, что вы ищете, но можете приступать», — проворчал старик и заковылял к выходу. «Я вернусь через полчаса. Надеюсь, к тому времени вы управитесь со своим контрольным осмотром». Пятером они стали перебирать множество нарядов и попутно придумывать выступления. Дерт собирался перевоплотиться в жонглера и для завершения образа отыскал цилиндр. Флоре досталась роль гадалки, поэтому ей подошла юбка с валанами, корсет из гобеленовой ткани и белая блуза с широкими рукавами — Чтобы эффектно размахивать руками над магическим шаром. Его удалось откопать в сундуке с разной всячиной. Дес сразу вцепился в пиджак, бархатный, с двумя рядами пуговиц в золотых петлях. По его мнению, наряд подходил уличному музыканту, исполняющему шутливые песни. Афелия еле уговорила взять ее с собой. В итоге сошлись на том, что еще один отвлекающий артист их трупе не помешает. Из нее решили сделать мальчишку зазывалу в клетчатых штанах с подтяжками, рубахи в цветах, ярмарки и кепе, чтобы скрыть длинные волосы. Компания получилась разношерстной и забавной, как раз в духе карнавальных артистов. Со всем этим добром они погрузились в автомобиль домографа и вернулись в голодный дом, где до поздней ночи обсуждали план действий. Рин пришлось сжечь целый пучок благовоний, чтобы безлюдя не беспокоило его присутствие. Они закончили приготовление к карнавалу поздней ночью и разошлись, надеясь хотя бы немного отдохнуть. Рин задержался в библиотеке, продолжив изучать карты города и тоннелей без людей. Ящерный дом уже нанесли на карту и прочертили новую ветку тоннелей. После этого Рин с еще большим усердием продолжил гипнотизировать чертежи как будто продумывал перемещение злоумышленника. Перед сном Афелия выслушала целую лекцию от Флори о безопасности. Никого не преследовать, не покидать ярмарочную площадь, не геройствовать, и еще длинный список запрещающих не, сводящих ее участие к роли декорации. Она едва удержалась от споров и сохранила вид послушной сестры, иначе бы ее попросту не взяли с собой. Получив наставление, Офелия выскользнула из комнаты, и ее внимание сразу привлекли приглушенные голоса из библиотеки. Дверь была слегка приоткрыта, что позволило не только слышать разговор, но и наблюдать за собеседниками. Офелия любопытно заглянула в просвет и увидела в кресле Рина. Карты по-прежнему лежали у него на коленях, а сам он наблюдал за Дартом, который нервно мерил комнату шагами — то появляясь, то снова исчезая из вида. «Это невозможно», — заявил Рин. Неизвестно, о чем он так говорил, но настроен был категорично. «Просто потому, что ты так считаешь?» — бросил Дарт откуда-то из невидимой части комнаты. Он исчез три года назад. За это время его никто не видел. Мертвым его тоже не нашли. Даже если он жив, то не может скрываться так долго. «Лютену нельзя постоянно находиться в обращенном виде». «Да что ты говоришь?» — язвительно сказал Дарт. «А я, по-твоему, как справляюсь?» «Исключение». «Ну, конечно». «К тому же», — продолжал Рин, «он не может воспользоваться силой безлюдя, если тот связан обязательствами с другим лютеном. Мы оба знаем, кто способен полностью контролировать силу безлюдя». «Оключенный», — пренебрежительно хмыкнул Рин, — «Думаешь, кто-то в здравом уме вживить себе под кожу ключ?» «В столице так делали с каждым лютеном». «И что с того?» «Поключение запретили, причислив к виду клеймения». Афилия увязла в незнакомых и сложных словах, пытаясь разобрать, о чем говорят эти двое. А тем временем спор продолжался. «Ключ от Хартрума до сих пор у него. Это абсурд, Дарт. Хватит фантазировать». Присек его домограф. Я понимаю, ты хочешь найти убийцу Мео. И заодно поквитаться с давним врагом, но дела нужно вести с холодным умом. А в тебе говорят эмоции. Во мне говорит логика, парировал Дарт. Он остановился напротив Рина, скрестив руки на груди. Как иначе объяснить, что Офелия видела Голдена, когда его не было в городе? А показания ценовщика, а свидетели в суде, что якобы видели меня. Я ведь не нашел того, кто подкупил их. Возможно, они не обманывали. Что, если и впрямь все они видели притворщика? «Слушай», — с усталым вздохом сказал Рин, «это называется прав по неправильной причине. Ты просто подтасовываешь факты, чтобы твоя гипотеза сошла за правду. У меня хотя бы есть объяснение происходящему», бросил Дарт в ответ. «А теперь давай, расскажи мне, в чем там дело. Может быть, Офелия видела галлюцинацию? А с Лорлом встречался потерянный брат близнец десса ну же я буду обсуждать лишь подтвержденные теории а как объяснишь что убийца знает о приманках только лютен мог догадаться полагаю он получил сведения от мео прежде чем расправиться с ним нет мео никогда бы не выдал тайные сведения это не доказательство дарт не факты не улики а лишь твое представление о друге ты забыл «С какой личностью разговариваешь?» Его голоси вдруг прозвучали, высокомерные нотки. Когда у человека заканчиваются аргументы, он пытается давить статусом. С усмешкой заметил Рин, ничуть не смутившись от выпада в свой адрес. «Ты слишком полагаешься на способности детектива. Попробуй перевоплотиться в ясновидящего, чтобы с такой уверенностью заявлять о том, что происходило на самом деле. Говоришь так, будто всегда прав. Но ты ведь и сам ошибался» когда не позволил мне сразу проверить без людей. Наступила напряженная пауза. Кажется, Рина задела то, что Дарт припомнил ему оплошности, возникшие не по глупости, а из-за привычки все делать правильно, согласно инструкциям, протоколам, здравому смыслу. «Твоя версия звучит логично», — примирительно начал Рин. «Хотя будем объективны. В одиночку такое не провернуть. Нужны деньги и связи, чтобы организовать подкоп тоннеля». «Добычу яда», «Перевозку бочек», «Поиск покупателя». «Неужели ты думаешь, что лютен в изгнании способен сделать все сам?» «Не стоит недооценивать лютена, Фрин. Нас считают безвольными прислужниками, но тем неожиданней бьет наша сила». Домограф ничего не сказал и просто уткнулся в карту, пытаясь изобразить задумчивую сосредоточенность. Он не хотел признавать, что не нашел слов для ответного выпада. Спор изжил себя». Все аргументы были озвучены, издевки достигли мишеней. Каждый остался верен своему мнению. Пока Рин отмалчивался, Дарт выудил из кармана аптекарскую склянку и сделал пару глотков. «Поосторожнее с этим», — назидательно заметил Рин. «В больших количествах бодрящая одурь токсична». «Не переживай, общение с тобой приучило меня к ударным дозам яда», — хмыкнул Дарт. «Донашивай шутки за десом". Проявляю солидарность. Рин устало вздохнул, свернул карты в тугой рулон и засунул за ремни портфеля. «Кажется, мне пора домой. Подумаю о своей токсичности на досуге».